Выставлены подсолнечные лучи потолочного открытого окна. Приемник на стуле звонко оглашает гулкий ангар музыкой. Компания шнырей, за исключением крыса. Болтается где-то у ломовских законников. Сидор, наверное, ищет. Собралась вокруг одного из чудес цивилизации. Подбросив топливо в печь, добавив продуктов в котлы, Они возвращаются к радиоприемнику. Кыш и бак рядом нарезают хлеб, заворачивают его во влажную ткань. Все просто наслаждаются. Черт, сочувствую мужикам. Надо извернуться, но приемник для них сделать обязательно. А лучше телевизор. Только вот чем его запитывать? Ладно, хватит мечтать, собираем первые часы. Одновременно с защелкиванием крышки батарейного отсека раздается знакомый перелив. Часы! Парни! Часы работает Ну тех! А я видел уже похожие. Надо было на бочку сидра с крысом забиваться. вот Утонешь, черп! Тихо, тихо, шныри! Песня новая! Закрепляю конструкцию скотчем. Отдаю посмотреть парням. Что такое? У черпа слезы на глазах. Черп, ты что? Извините, друзья, воспоминания. У меня ведь такие часы были. Там музыка еще. Народ сочувственно замолкает. Вижу по лицам, что не только у черпа воспоминания, Хорошо, что легкая инструментальная музыка лечит. Изгоняет печаль. Еще перелив. Парни, а может попросить у сэра Кента одни часы? У него есть. Эти законникам в барак, а третий нам. Точно. Попроси их Ты сейчас поднимешься. Он не должен отказать. Договорились. Все нормальные аккумуляторы заряжены. Снова припаиваю светодиод, собираю второй фонарик. Вжикаю, работает. Надо посмотреть внимательнее, что могло сгореть в приемнике, разобраться с маркировкой деталей. От конструирования в уме схемы опять бумагу с карандашом не взял в маразматик. Оторвал неясный гул в ангаре изменённее эха. Поднимаю от электронных потрохов голову «Обалдеть! Зал полон законниками, заняты все столы, стоят и в проходе. Шныри собрались у плиты, один я сижу, как фон барон за столиком. Ближе всех к приемнику на стуле Кент. Глаза прикрыты, а лицо... Выражение лица человеческое». Почти добрые, печальные. Итак, мои дорогие слушатели, время выпуска новостей. Кент встает, подходит к приемнику. Выключит. Нет, делать тише. Поворачиваться. О, это снова привычный сэр Кент. Боров, у тебя что, никого не осталось на сортировке? э, -э Кент, наведи порядок. — Да, Сэр Кент. Гуров и значительная часть бандюков испаряются. Чарп, как обед. Законники могут начинать кушать. Дохлякам будет готово через пять минут, Сэр Кент. — Взгляд останавливается на мне. — Я вижу, ты успешно справился с задачей. Что еще отремонтировал Тех? Вжикаю фонариками, демонстрирую часы. Среди законников оживленное перешептывание. Кент поднимает руку. Все замолкают. Беру шныря Теха под себя. Его просьбы связаны с ремонтом в законе. Лом! Эти часы на видное место в барак законников. Поднимаю руку. Что о тех? Сэр Кент, разрешите одни часы установить у шнырей? Хорошо. Часы установить. Правильно понимаю вопросительный взгляд. На солнечном свете под окном, сэр Кент, чтобы шла зарядка аккумуляторов. Плотник, изготовишь подставки. — Да, сэр Кент. — Шныртех, собирай все, пойдешь со мной. — Да, сэр Кент. Кент наклоняется, выключает радиоприемник и берет за ручку. Гул проходит по толпе законников, оборачивается. — Что за мычание, быки? Или вы считаете, что это последнее радио? Подумайте головами, у нас теперь есть свой тех. Да, Кент — мастерский управленец. Недовольное бухтение мгновенно сменяется восторженным ревом. Собрав сумку, иду за ним, не надеясь дойти до выхода. Столько дружеских тычков, хлопков по плечу, забьют ведь насмерть. Тем не менее, дошел. В кабинете Кент ставит приемник на стол, помедлив, включает. Снова тихо играет музыка. Садится за стол, задумчиво смотрит на меня, на выложенные из сумки фонарики жучки. Мои первые часы стоят на углу стола. — Что ты еще можешь отремонтировать? Тех! надодо смотреть на месте сэр кент главная проблема с инструментом и отсутствием сетевого электричества Устройство с солнечными батареями очень мало нормальных аккумуляторов крайне недостаточно что ты можешь предложить я знаю место где попадаются калькуляторы каждый одна солнечная батарея И буду думать над генератором показываю на детали от душечков для зарядки аккумуляторов ты после обеда хотел еще сходить за рамой и бутылями да церкент можешь взять двух человек с сортировки из числа осыпающих дорогу законники с тобой пойдут простите цеент А нужны ли законники? — Объясни. — Да их будут опасаться работники. Они захотят руководить. Их не заставишь идти по гнилий дерьму. Они не полезут на кучи. — А тебя будут слушаться, работники? — Отобранные лично мной будут. — Так все равно не положено. Тебе нужна защита. «Сэр, я помню, что ты победил Шила. После обеда выберешь одного законника и двух дохляков у Борова. Пусть законник возьмет две дубинки. Время на поход до ужина. Выполняй». «Да, сэр Кент». Стоящая на элегантной подставке, похоже, часть торшера. Часы приятно оживляли обстановку в нашем отсеке. На еще лучшую обстановку оживлял щедро накрытый стол и улыбающиеся лица шнырей. Ну, кроме крыса, что, впрочем, закономерно для этого животного. Тех, у нас на обед час и пятнадцать минут. Я понял, бегу мыть руки. Параллельно проверяю выстиранные вчера. Отлично. Снимаю кроссовки. Появление у стола в тигрятах встречено дружным смехом. А что смеетесь? Знаете, как удобно. У нас только плотник в тапочках ходит. Правильно, одобряю. Ноги хорошо отдыхают. Вот тех я им говорю. Ну нет у нас плотник. Законником заказывать, не рассчитаешься. Парни, найду на свалке, не обижу. Кент разрешил выход. Беру двоих с сортировки законника, до ужина роемся. Тех, журналы? Помню, помню, черп. Сидр, сигареты, посуду, все путное заберем. Кстати, ты же в английском классическом силен? В полном. — Да. — Отлично. Буду с тобой заниматься. Законные, — уже привязалось словечко, — двадцать минут после обеда блаженно пролежали. Густой суп, тушеный картофель с подливкой, капустный салат, томатный сок. Эх, благодать-то какая! Бисквит. Побаловать солдата. Уже в сумке. Так, сколько на наших электронных пора?